Глава четвёртая. Гадость. Трудно сказать, в какой момент и с чего вдруг всё это началось и сколько продолжалось. Время сильно замедлило свой ход, уступая власть кошмару, который казался бесконечным. Сколько тянулось это мучение? Минуты, часы, era будто оказалась в водонепрорывного страха и агонии. Её тело то взлетало вверх, то падало в пропасть. Кротилась в воздухе волчком, затем с невероятной силой ударилась о твёрдую поверхность. Этот удар должен был убить, но нет. Кошмар не прекращался. Все мышцы сжимались от приступов нестерпимой боли. Хотелось кричать, но не было сил оторваться от холодной земли и открыть рот. В глазах чернота. Девочка лежала ничком на земле и не могла даже пошевелиться. Невыносимая пытка. Все тело парализовано болью, нет чувств в руках и ногах, будто превратилось в сплошной пульсирующей от постоянной эрезии колик комок. В какие-то моменты боль отступала на пару мгновений, но тут же возвращалась с нервными судорогами, принося еще большее страдание. Каждый ее нерв молил о передышке, а мозг кричал, что больше не в силах терпеть эти мучения. «Что происходит? Где я?» Наконец, заставив себя слегка приподнять голову, Эра увидела, что лежит на пустынной земле без единой травинки. Сухая, растрескавшаяся почва, похожая на панцирь гигантской черепахи, будто дрожала от холода. Вокруг простирался мрак. Тёмно-синее небо, всё в беспокойных тучах, словно кипящий океан. Чёрные стволы мёртвых деревьев раскачивались на ветру. Будто чьи-то костлявые руки пытались достать до бушующей выси. Страшный пейзаж. Мёртвый и пустой. Словно и нет больше ничего в этом мире, только этот мрак, сухая земля, гнилые деревья и только эти гадкие птицы единственный признак жизни. Целый вихрь чёрных птиц, похожих на ворон, только гораздо крупнее. Они оглушительно кричали. И эти звуки не походили на обычное карканье. Казалось, что все они наперебой выкрикивают «Эра! Эра!». Девочка попыталась подняться, но сил хватило лишь для того, чтобы встать на колени. Вдруг боль сосредоточилась в груди. Эра ощутила, как что-то упругое и сильно рвалось в страшных конвульсиях. Нечто инородное, большой ком. Толчок. И еще толчок. Тело пытается извергнуть что-то чужое изнутри. Или это что-то живое само желает освободиться. Дикая боль. Девочка вскрикнула, что было силы. Грудная клетка разорвалась, словно натянутая ткань. Всплеск крови, и скользкий ком, вырвавшись, скользнул прочь в темноту. Гора снова рухнула ничком, потеряв сознание. Лишь в последние мгновения, сумев заметить скользкую тень среди слоэтов гнилых стволов. Снова растревожила боль, но уже не такая сильная. Будто плоть, избавившись от живой гадости, позволила себе глубокий вздох. Девочка, опершись на руки, встала на четвереньки. Мышцы на руках выступили тугими узлами. «Где я?» — задатился измученный рассудок. Эра огляделась по сторонам. «Черт возьми, это же старый городской парк! Трудно было поверить, что такое красивое место может так исказиться». Не здесь ли она так часто гуляла с мамой? Мама, где же она? Не было ли все ранее пережитое сном? Уютная квартирка, школа, мама. Как ужасная-то реальность, в которой проснулась Эра. «Мне больно, очень больно», — простонала девочка без надежды на то, что ее жалобные стоны будут услышаны. «Хочу домой, хочу к маме». Она не слышала собственного голоса. В ушах звенели лишь крики чёрной стаи, и где-то совсем рядом находилось что-то опасное, нечто страшное металось среди деревьев, но не показывало свой отвратительный лик. Только его плоский силуэт мелькал в круговороте теней и чёрных крыльев. Отдаляясь, его чёрная фигура на земле становилась приземистой и тучной, проносясь рядом, казалось, длинной и плоской. Само существо не приближалось. Оно бегало где-то среди деревьев, на его тень чернела совсем рядом, словно подкрадывалась, опережая хищника, которому принадлежала. Гадкая, скользкая тень, насколько же я ненавидит её хозяин. Разожмурилась и закрыла уши руками. Ей не хотелось больше видеть бушующее небо, слышать страшный шум хлопающих крыльев и этот хрип страшного существа, что как шакал дожидается, когда израненная жертва отдаст концы. От этой бешеной карусели у Эры закружилась голова. Стоять на коленях не было сил. Девочка упала лицом на землю. И пусть. Лучше не видеть этого кошмара. «Прочь! Пошли прочь, проклятая птица!» Вдруг воскликнул кто-то. Незнакомый женский голос, но было в нем что-то родное, спасительное. Чья-то рука мягко коснулась ее затылка. Девочка вздрогнула. «Потяк!» Однако тут же вникнула, что это не то тёмное существо. Эраровком перевернулась на спину. Над ней кто-то стоял. Тонкая фигура чётко вырисовывалась на фоне тёмного неба. "Прочь, прочь!" надрывалась незнакомка, размахивая руками. Её длинные чёрные волосы слегка покачивались. "Помоги мне!" возмолилась девочка. Из мглы выплыло лицо, полное сострадания. Молодое, красивое лицо. Бледная, будто из мрамора, даже мрак уступал в ее лизне. Всё хорошо, беззвучно прошептали губы. Плохо, мне очень больно, сипло проговорила Эра. В птичье скворня унималось, но голоса, пробиваясь сквозь положный поток криков, звучали отчетливо. Молодая девушка присела на одно колено. В выражении ее глаз казалось таким знакомым, Так мамы смотрят на своих детей, когда они не здоровы. Взрастить больно, неясно произнесла незнакомка. О чём ты? прохрипела Эра. Твоё тело меняется, мягкая рука коснулась щеки девочки. Эра дёрнула головой. Перестань. Кто ты такая? глаза девушки округлились. Ты не знаешь, кто я? удивительно. Я знала, что так будет. Странно. Незнакомка говорила очень тихо, но это не мешало Эри слышать каждое её слово, несмотря на оглушительный шум. Словно голос девушки звучал в её разуме. Уходи, выдавила из себя девочка. Оставь меня. Не трогай. Я умру. Нет, нет, не умрёшь. Ты не можешь умереть. Тебе смертно. Кто ты? снова спросила девочка. Меня зовут Лая. Неужели совсем ничего не помнишь? Знаю. Ты потеряла своё оружие? Где оно? Эра не понимала, о чём говорила девушка. Однако она, судя по всему, не просто болтала попусту. Незнакомка очевидно что-то знает о её прошлом, быть может, даже всё. Но почему не объяснит? Почему не растолкует, как следует? Где-то совсем рядом хрипел шакал, в его судорожном дыхании угадывалось вожделение. Это опасное существо было готово напасть, наброситься на живую добычу и растерзать за долю секунды. Но он не приближался, словно и само поссал с чего-то. "Уходи, оно нас разорвёт", выкрикнула девочка, дёрнув плечом. "Успокойся, здесь только мы". Голос девушки стал твёрже. "Тут никого больше нет. Зачем ты пришла?" "Просто хотела увидеть тебя". Кто ты и, и кто я? Ты всё вспомнишь. Попробуй вспомнить, где ты потеряла своё оружие. Девочка хотела всполить и сказать, что ни слова не понимает, но вдруг вспомнила, что действительно потеряла что-то, чего-то не достаёт, того, что всегда было с ней, словно её неотъемлемая часть. Ищи, иначе пропадёшь. Девушка поднялась с колен. и повернувшись спиной к Аре, медленно побрела вглубь мёртвого парка. "Стой! Ты куда?" закричала ей вслед девочка. "Я ухожу. Не могу долго оставаться с тобой. Мы ещё увидимся, но не могу сказать когда. Я вне времени и не умею в нём ориентироваться". Девушка уходила всё дальше и дальше, но её голос не отдалялся, словно она по-прежнему стояла рядом. "Стой, я хочу спросить". Спросишь, когда увидимся снова, но подготовься и чётко помни, что именно хочешь узнать. Наши встречи не будут долгими. Эра, эра, эра. Звали птицы, кружившие под тёмно-синим небом. Девочка хотела подняться, догнать незнакомку, но не могла. Она рванулась всем телом, каждое движение причиняло ей боль. Лицо её покраснело, на лбу выступил пот. Дыхание сбилось, так как она прикладывала все силы, чтобы подняться на ноги. Но что-то давило на нее, прижимало обратно к земле. Ну и пусть уходит. Не страшно оставаться одной, ведь все вокруг ненастоящее. И этот изуродованный парк, и та гадкая тень, что по-прежнему таится где-то поблизости. И эти птицы и небо, и эта невыносимая боль. Эра зажмурилась. Нет, все это ненастоящее. Ну когда же я наконец проснусь? Свет, потолок и всё та же боль. Очнувшись, она ещё долго лежала без движений под промокшим от пота одеялом. За окном уже взошло солнце, и сквозь прозрачную тюль в комнату пробивались солнечные лучи. Подходя от шока, девочка лихорадочно перебирала в голове образы, пытаясь вспомнить детали сна. К её удивлению, Сделать это оказалось совсем несложно. Редко когда сновидения запоминаются от начала и до конца, а образы остаются чёткими, и каждое слово героев сна врезается в память. Эра отчётливо помнила тот изородованный пейзаж школьного парка, чёрных птиц, ту чёрную тень, но та девушка запомнилась больше всего. Волосы, похожие на чёрный бархат, светлое лицо Ее спокойные брови, слегка подрагивающие тени от длинных ресниц на белых щеках. Вряд ли такое лицо мог выдумать разум Эры. Возможно, она когда-то уже видела эту девушку. Теперь, когда девочка вспомнила каждое мгновение сна детально, ей больше не хотелось думать о нем. Сон растаял с наступлением утра, но оставил после себя неприятный осадок. И это боль. Она не исчезла. Она не исчезла. Нижнюю часть тела будто пронизывали спицы, в ногах ощущалась неприятная тяжесть, пульсация кровеносных сосудов. Эр резким движением руки сбросила с себя липкое одеяло. Влажное тело обдало прохладой. Казалось, что и боль утихла. Девочка приподняла голову и, опираясь на руки, попыталась сесть. И тут её глаза будто стекленели. Она рухнула головой на подушку, на миг зажмурила глаза. Она снова подняв голову, оставилась на свои ноги. Грудь сдавила от страха. Девочка не могла поверить своим глазам. Кровавое пятно, такое же, как и в школьном парке, то самое, которое не видят другие люди, снова вспыхнуло перед её взором. Но более реальное. Оно имело запах, резкий металлический запах, терпкий и неприятный. Наваждение, явившееся вчера, не оставило её в покое. Кровавая прит снова добралась до неё, въелась в разум, проникла прямо в постель, расползлась по её пижаме, пропитала насквозь простыню и теперь, наверное, не исчезнет уже никогда. Мама! истошно завопила Эра. Она чувствовала себя такой беспомощной, что слёзы хлынули из её глаз. Мама! В соседней комнате послышалась возня, а затем торопливые шаги. В комнату ворвалась растерянная Инна, в халате наспех запахнутом на левую сторону, с непричёсанными волосами. Она выглядела непривычно. "Мама, посмотри на меня, посмотри!" кричала Эра. Правой рукой она коснулась края пижамной рубашки, там, где ткань была пропитана кровью, и протянула вперёд испачканную ладонь. "Мама, ты видишь это?" Инна удивлённо хлопала сонными глазами. Она смотрела на свою дочь с таким же недоумением, как и Айжан. Неужели и она не видит? Ой, хрипловато-мощно голосом вымолявила женщина. Эра, прошу тебя, не кричи. Но девочка не могла остановиться, продолжала вопить и всхлипывать. Мама, пожалуйста, скажи, что ты видишь кровь. Инна присела на край кровати, всё так же задумчиво оглядывая девочку. Эра, я не ожидала. К испугу примешался гнев. Совсем не это она сейчас хотела услышать. Мама, очень тихо повторила Эра и снова сорвалась на крик, тряся окровавленной ладонью перед лицом женщины. Ты видишь кровь?